Постскриптум, в тайгу не уезжай, жди телеграммы, упрошу, укланию, надеюсь на влияние матери Нина. Читали двое. В сущности читал один прохор а другой мешал читать, похихикивал, что-то бормотал, взмахивал дымной пеленой между желтым светом лампы и голубым письмом. В голове Прохора ширились лесные шумы, позванивали журча таежные ручьи, ныло сердце. Кому же идти? Мать спит, к отцу не пойдет он. Прохор разделся, сорвал взмокшее под дождем белье и голый лег.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 Чмеркес прищурился, о чем-то думал, глядел Прохору в мозг, в душу. Желтая лампа подбочинилась, надвинула зеленую шапку на глаза и тоже смотрела Прохору в душу. Тоже думала, приготовилась слушать, о чем заговорят люди. — Что же мне делать? — горячим, но тихим, утомленным голосом спросил Прохор и закашлялся. — Ты, пожалуй, единственный, пожалуй, самый верный.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 Говорит он и благословляет. Его наперстный крест из огня. Ряса дымится. Жар, говорит фельдшер. Жело Борзо. Мама. Пробует свой голос Прохор. Почему ты с ней А где Ниночка? Нина плакала. И слезы ее как тупые стрелы. Ну ладно, сказал Прохор. Мне...